5. Нормальная наука. У Роджера Пенроуза, знаменитого физика и математика из Оксфорда, недавно вышло интервью в журнале Discovery Magazine, где он утверждал, что поведение человеческого разума не укладывается в рамки законов ни одной из известных на сегодняшний день областей физики. Процитируем его слова. С моей личной точки зрения человеческое сознание не ведет себя в соответствии с законами классической физики. Не следует оно и направлениям конвенциональной квантовой механики. Оно действует согласно теории, которая нам еще неизвестна. Пенроуз в своем убеждении не одинок. К нему примыкают и другие инакомыслящие, считающие, что наука еще не поставила точку в сфере, которая традиционно считалась туманной и противоречивой. Одним из них является профессор философии из Калифорнийского университета и член изучения мозга и когнитивных наук Альва Ноэ. В своей последней работе под названием «В нашей голове» он приходит к выводу, что проникнуть в тайны разума и постичь природу сознания нам практически не удалось. Несмотря на десятки лет объединенных усилий нейрофизиологов, философов и психологов, вопрос о том, как наш мозг делает нас сознательными — и как пробуждаются ощущения, чувства и субъективность, так и не получил ответа. Мы не имеем ни малейшего представления. Он заканчивает свою мысль так. «Природа человека сегодня является не меньшей загадкой, чем сто лет назад. Если мы хотим ее понять, придется начать сначала». Но что значит «начать сначала»? Поведение человеческого разума не укладывается в рамки законов ни одной из известных сегодня областей физики. Это значит выдвигать новые предположения, развивать новые подходы, новую методологию, новые теории и рабочие гипотезы. Вовсе не нужно перечеркивать уже пройденный путь. Разные модели разума, предложены на протяжении всей истории, — не воплощают в себе различные разрешения проблемы, радикальные и единственно верные. Напротив, каждая из них представляет собой полезное и необходимое направление, которое пытается объяснить лишь одну из многочисленных граней, которыми обладает разум. А множественные аспекты требуют разных взглядов, и ни один из них не может быть лучше другого, все они дополняют друг друга. Не существует единой теории или унифицированной модели, хоть многие физики и претендовали на это в рамках своих собственных областей. Помимо множества аспектов, которые пытаются объяснить разные подходы, человеческий разум действует в разного рода сферах, уровнях реальности, каждая из которых обладает своими физическими законами, структурами и фундаментальными компонентами. Любая сфера требуется в оккупности собственных законов, которые объясняли бы поведение ее видимых частей в данной конкретной области мира. И реальность, которую мы называем физической, является всего лишь одной из них. Соответственно, каждое предположение будет действительным лишь в своем собственном контексте. Чтобы объяснить эту мысль, я приведу простой и наглядный пример. Физика, кажется, с ним смирилась, хотя и неохотно, Когда-то, 400 лет назад, Ньютон выдвинул предположение, которое объясняло поведение объектов в знакомой обыденной среде, где все можно увидеть и потрогать, в нашей сфере реальности. Так родилась классическая механика. В конце 19 века все усложнилось. Изучив поведение объектов значительного размера, которые двигаются на чрезвычайно больших скоростях, Альберт Эйнштейн посчитал необходимым сформулировать новую гипотезу, объясняющее устройство окружающие человека действительности. Так появилась теория относительности. В то же время Макс Планк, исследуя мир бесконечно малых величин, предложил сложную математическую модель, способную объяснить, как ведут себя объекты в невероятно малых масштабах. Тогда открылся третий путь для исследований квантовой механика, стремящейся разобраться в поведении молекул, атомов и фундаментальных частиц из которых эти атомы состоят. Ни один из путей ничем не лучше остальных. Никакая модель не отрицает две другие. Все три подхода одинаково необходимы. Каждая теория даёт обоснование поведению объектов в той конкретной сфере реальности, где они подвергаются изучению. То же самое происходит с разными предположениями, которые мы выдвигаем, когда пытаемся объяснить, как функционирует разум. Нейронная доктрина, компьютационный и нейросетевой подход, а также квантовая парадигма являются наиболее известными. Однако другие подходы, такие как материализм Левкипа, Демокрита и Канады, идеализм Беркли и Шанкары, тоже верны, если смотреть на них в нужной перспективе. Каждый пытается объяснить то, что мы видим и ощущаем в разных секторах реальности, в которые вовлечен разум. Но являются ли они исчерпывающими? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сделаем краткий обзор тех моделей, которые развивались на протяжении последних 100 и более лет и которые на сегодняшний день дают самое полное объяснение проблемы разума и мозга. Материализм. Мозг состоит из материи. Это носитель, который разум использует для своего функционирования в определенном секторе реальности. Стандартная модель физики элементарных частиц утверждает, что вещество, из которого сделан мозг, составляют атомы. Атомы, в свою очередь, состоят из протона нейтронного ядра и более легких элементов, вращающихся вокруг него, электронов. Но на этом еще не все. В 1964 году Мюррей Геллман и Джордж Свейк обнаружили, что протоны и нейроны на самом деле не являются фундаментальными частицами, Ведь они содержат еще более базовые частицы, которые получили название кварков. Это материалистическая философия, родившаяся в Древней Греции с легкой руки Левкипа и Демокрита. В этом случае автор обращается к самому общему понятию материализма как философского направления, в соответствии с которым существование мира признается вне зависимости от познающего субъекта, Материя, то есть онтологическое первоначало, сознание, либо вид материи, либо ее свойства. К тому же стоит отметить, что первые материалистические идеи появились еще в Милецкой школе, 7-6 века до нашей эры. А в Индии, появившиеся благодаря Канаде, затем поддерживалось мыслителями уровня Хоббса, Дидро, Ламетри и Гольбаха, а в 20 веке Марксом и Энгельсом. Она верна с определенной точки зрения. Мозг состоит из материи, из кварков и электронов. Материализм объясняет вещество, которое природа использовала для создания физического мозга. Дальше он не заходит. Форма, которую принимает этот мозг и его структура, требует применения другой модели. Нейронная доктрина Теперь представьте, что перед вами мозг, и у вас есть мощная увеличительная линза, благодаря которой можно проникнуть сквозь его поверхность. Что бы вы увидели? Наверное, борозды, каналы, пути, перекрестки и светофоры. В общем, всю дорожную систему коммуникаций, насчитывающую тысячи миллионов разветвлений, которые проходят из глубины мозга к его поверхности. В анатомии они получили название «проводящих путей нервной системы». Но дорогами все не ограничивается. С момента рождения человека они начинают заполняться. По ним что-то путешествует. И в одну, и в другую сторону. Если бы на отец теории информации, был жив, он без всяких сомнений утверждал бы, что это информация. Начиная с сенсорных рецепторов, расположенных на периферии нашего тела, и заканчивая корой мозга, эти пути, состоящие из нервной ткани, заполнены данными. Дорога — это не машины, но она полна машин, которые по ней двигаются. Мозг — это не информация, но он полон информации. Когда данные воспринимаются сознанием, получившим выражение посредством нервной системы, они порождают то, что со временем и опытом будет расти — личность. Здесь возникает следующий вопрос. Какая из моделей объяснит, каким образом и в какой форме перемещается и обрабатывается информация в нервной системе? Итальянец Камило Гольджи и испанский нейроанатом Сантьяго Рамон и Кахаль в конце XIX века заложили основы нейронной доктрины. Открытие метода окрашивания отдельных клеток позволило Гольджи в первый раз увидеть нейроны под микроскопом. Позже Рамон и Кахаль провел самое полное исследование анатомии и гистологии нервной системы, продемонстрировав характерную для нее сложную нейронную архитектуру. Затем, в 1897 году, британский физиолог Чарльз Шеррингтон описал то, как разные нервные клетки вступают в контакт. Места их встречи он назвал синапсами, а процесс передачи информации в этих точках — взаимодействие с синаптической связью. Но это еще не конец. Эдгар Дуглас Эдриан, известный как первый представитель клеточной нейрофизиологии, впервые сумел доказать, что информация путешествует по нашей нервной системе, используя тип электрического тока под названием потенциал действия. Кеннет Коул и Говард Кёртис, продолжавшие исследования продемонстрировали, что эти потенциалы действия являются результатом движения ионов по каналам, пересекающим мембрану, которая окружает нервную клетку. В заключении Отто Лоуи, Генри Дейл и английский физиолог Джон Лэнси В разное время независимо друг от друга открыли механизмы, позволяющие передачу нервных импульсов на синаптические станции, где этот тип специальных клеток вступает между собой в контакт. С этого момента было обнаружено значительное количество нейромедиаторов или молекул-посредников наряду с соответствующими молекулами-рецепторами, расположенными на поверхности клеток. В настоящее время ведется упорная работа по исследованию коннектомов, структур связей, в нервной системе человеческого мозга. Другой интересный проект — расшифровка нейронного кода, используемого нейронами для связи между собой и исследования способа, которым представлены разные типы информации в электрических потоках или потенциалах действия. Итак. Можно утверждать, что нейронная доктрина объясняет, во-первых, поведение информации и манеру ее передачи с момента, когда ее уловили разные типы сенсорных рецепторов, расположенных на поверхности тела человека. Во-вторых, она пролила свет на вопрос, как данные превращаются в потенциалы действия. Наконец, она дает понимание, каким образом данные перемещаются по нервным путям, пока не достигнут обширных областей коры мозга своего финального пункта назначения в этой конкретной сфере реальности. Компьютационный подход Компьютационная модель тоже действована в рамках своей собственной области. Материализм утверждает, что мозг состоит из материи, а нейронная доктрина объясняет, как информация путешествует по нервной системе. Теперь сделаем еще одно сальто и попытаемся понять, как же эта информация представлена по отношению к разуму, Оставим в стороне кабели, провода и терминалы. Забудем на время и про базовые кирпичики мироздания. Следующим пунктом нашей программы является осмысление того, как информация, знания, вещи из внешнего мира присутствует внутри нашего собственного разума. Когнитивные психологи и разработчики искусственного интеллекта предложили два типа моделей для объяснения расположения информации в разуме. Первая — имитирующее действие компьютера, и вторая — вдохновением, для которой послужил биологический мозг. Компьютационный подход пользуется аналогией с компьютером. Всем известно, как он работает. И компьютеры наш мозг совершают вычислительные операции. И тот, и другой оперируют символами. Мозг так же, как и компьютер, получает, интерпретирует, кодирует, передает и декодирует информацию. Она может поступать к сенсорным рецепторам нашего тела в виде электромагнитных или звуковых волн, молекул, душистых веществ или тех, что передают вкус, а также в виде тактильных сигналов. Там информация интерпретируется и трансформируется в электрические импульсы, называемые потенциалами действия. Они проходят по всему нейронному пути до коры мозга. И вот здесь происходит нечто таинственное, И потенциалы действия в результате превращаются в ментальную репрезентацию, то есть в субъективность. Итак, в соответствии с моделью, базирующейся на сходстве с компьютером, есть два способа представления знаний в разуме. В аналитическом формате в виде суждений или в аналоговом, с помощью ментальных картин. В первом случае предполагается, что объекты, их свойства и отношения можно описать, используя предложение. Для этого необходимо прибегать к формальной логике и исчислению предикатов. У этого формата есть много разновидностей, которые мы не будем подробно разбирать. Семантические сети, фреймы и скрипты, продукционная модель — все они не передают сенсорно-перцептивные характеристики объектов окружающей среды, представленных в разуме. Другой тип форматов — аналоговые. Также их называют ментальными образами. Тут уже идёт речь о передаче сенсорно-перцептивных характеристик представленного объекта. Нейросетевой подход Учёные всегда понимали, что человеческий разум осуществляет очень сложные операции, которые невозможно объяснить простым сравнением с компьютером. Таковыми являются умение видеть и говорить, а также социальное поведение и мыслительные процессы. Компьютер не способен на заранее обдуманное намерение, не обладает семантикой, «я-концепцией» и, конечно же, сознанием. Другими словами, он не способен радоваться своим успехам. В середине 1980-х появились модели, опирающиеся на действия биологического мозга. Их назвали коннекционистскими архитектурами или искусственными нейронными сетями. Как они устроены? Эти нейронные сети состоят из миллионов простых единиц, схожих с нейронами, которые способны одновременно обрабатывать информацию, то есть не серийно, как это делают современные компьютеры, а параллельно. Поэтому другое их название — сети параллельной обработки. Теперь мы знаем, что помимо передачи информации и механизмов, которые способствуют этой коммуникации через синаптические щели, также важна архитектура сети. Каждая единица со своими сотнями возбуждающих или тормозных синапсов превращается в настоящую вычислительную машину. Фундаментом этих моделей служат те самые широкие сети и разнообразные типы соединений, на которые способны многочисленные обрабатывающие единицы. Было спроектировано множество моделей, вдохновением для которых послужили искусственные нейронные сети — однослойные, многослойные, рекуррентные, интерактивные и конкурентные. Квантовая парадигма Относительно недавно некоторые ученые, среди которых находятся Роджер Пенроуз и Стюарт Хаммеров, сделали попытку применить в своих моделях принципы квантовой механики. Эти авторы предположили, что объяснение, которое дают нейронная доктрина и компьютационный подход — это лишь одна сторона медали. Мозг не просто банальный компьютер, обрабатывающий информацию в классическом стиле наших сегодняшних ЭВМ. Он прибегает еще и к механизмам квантовой природы. Но где же осуществляются эти процессы квантового исчисления? Внутри каждого нейрона находятся сотни цилиндрических полимеров, микротубулы, которые состоят из миллионов белковых тубулиновых образований. Тубулиновые микротрубочки образуют очень сложную организационную систему. Пенроуз и хамеров утверждают, что каждую наносекунду эти белковые структуры колеблются между двумя разными состояниями, напоминая состояние включения-выключения транзисторов, используемых в классических компьютерах. Тысячи триллионов вычислительных операций в секунду совершаются в недрах микротубл, там же рождается сознание. Что происходит с сознанием после гибели мозга? Хамеров считает, что в момент смерти оно рассеивается в геометрии пространства-времени в размере, сопоставимом с так называемой шкалой Планка. Оставаясь там благодаря квантовой запутанности, находясь в состоянии суперпозиции, оно не уменьшается и не исчезает на квантовом уровне, похоже на наше подсознательное или наши сны. И поскольку Вселенная на шкале Планка не локальна, оно существует голографически и бесконечно. Тем не менее. Тем не менее остается много вопросов. Мы сумели частично постичь природу материала, из которого сделан мозг. С помощью физики элементарных частиц, стандартной модели философия материализма обеспечила нас четким пониманием физического носителя, который наш разум использует для своего проявления в данном секторе материальной реальности. Информация, полученная, интерпретированная и переданная нервной системой, перестала быть для нас загадкой благодаря нейронной доктрине. Нейромедиаторы, используемые нервной системой для передачи знаний и соответствующие им рецепторы клеточных мембран, уже открыты нейронауками и продолжают исследоваться на протяжении последних 50 лет. Когнитивные психологи разработали классические архитектуры нейросетей – которые позволяют нам понять, как представлена информация в уме человека. Нашлись и те, кто рискнул предположить, что разум может функционировать в сферах реальности, шкала размеров которой меньше атомных ядер. Квантовая парадигма шагнула в такие сферы, связанные с крохотными величинами. Все эти модели, конечно, пытаются объяснить, что происходит с мозгом в определенной области природы естественном физическом порядке, известном как материальная реальность. Человеческий разум осуществляет очень сложные операции, которые невозможно объяснить простым сравнением с компьютером. Однако разум — мотив создания этой работы. По-видимому, использует не один физический процессор для обработки информации в привычном нам мире. Как только знание достигает коры мозга, запускается загадочный процесс — электрические импульсы, известные как потенциалы действия, преобразуются в субъективность, ментальные репрезентации, которые мы осознаём. Богатый мир мыслей, чувств, фантазий, снов, верований, намерений и проявлений воли присутствует и отсутствует там одновременно. Здесь заканчиваются границы привычной нам науки. Как же выбраться за пределы известных на сегодняшний день сведений? Чтобы найти ответ, нужно вернуться в прошлое, в пятидесятые годы того века. Там содержится ключ, открывающий нам доступ к территориям, что находится под запретом у науки и вне области ее исследований. Именно здесь стоят модели, неодобряемые наукой, которая, как мы до недавнего времени верили, охватывает всю совокупность знаний. Благодаря революции, зародившейся в самом сердце философии науки – Сегодня нам известно, что существует другой тип знания, который окрестили наукой экстраординарной. Экстраординарная наука — понятие концепции научной революции, принадлежащей Томасу Куну 1922-1996. Это один из циклов развития знания противоположной нормальной науке а именно тому периоду, в котором те или иные явления и открытия объясняются в рамках общепринятой научным сообществом парадигмы. Иначе говоря, экстраординарная наука – это кризис в науке, при котором старые теории не могут объяснить возникшие аномалии. Момент, когда фундаментальная теория подвергается пересмотру и появляются альтернативные концепции, со временем формирующие новую парадигму. Таким образом, Кун подводит социально культурное обоснование под критерии рациональности. В некотором смысле утверждает, что смена научных парадигм есть смена парадигм психологических, гештальт-переориентация. Примечание научного редактора. Лишь после того, как мы сделаем этот шаг, перед нами откроется пусть экзотическая, но дивная и потрясающая панорама. Давайте посмотрим, что мы имеем в виду. Резюме. Иногда для того, чтобы объяснить то или иное явление, необходимо прибегнуть к нескольким разным моделям. Физика ярко это демонстрирует. Она даёт объяснение поведению объектов в привычном мире. Релятивистская механика трактует законы, управляющие Вселенной бесконечно больших величин, а квантовая парадигма рассказывает нам о принципах, действующих на субатомном уровне. У человеческого разума много граней. Все они требуют разного подхода. Материализм сообщает нам, из чего сделан мозг и его компоненты. Двух типов кварков и одной разновидности электронов достаточно для создания нашей материальной реальности. Далее у мозга есть нервы, дороги, по которым циркулирует информация. Нейронная доктрина знает, как путешествуют эти данные и как наша нервная система их получает, кодирует, передает и накапливает. Другими словами объясняет, как мы обрабатываем информацию. Компьютационный фокус позволяет понять, каким образом представлено знание в мозге — А нейросетевой подход напоминает нам о том, что важно построение нейронов и то, как они связаны. Наконец, квантовая парадигма убеждает нас, что мозг для своих вычислений пользуется не только установками классической физики, но и обращается к квантовым механизмам для обработки управляемой им информации. Однако эти модели не в состоянии объяснить всё. Когда знание достигает коры мозга, случается нечто неизвестное — И та информация, которая была представлена в виде потенциалов действия в нашей нервной системе, превращается в субъективность. Электрическая активность мозга становится ментальной репрезентацией. Далее действие современных моделей не распространяется. Здесь заканчивается так называемая нормальная наука. Необходима новая модель, чтобы пролить свет на то, что осталось без объяснений.